«Мне все едино!» — тут же отозвался Шульгин. «Я здесь этот...» — «Как его?» — «Ланскнехт». «Меня попросили. Если в моих услугах не нуждаются, я хоть сегодня могу домой». «А ты, Ира, что скажешь? Я к тебе как к эксперту обращаюсь». «В эксперты я не гожусь, просто ничего не знаю. Не могу представить, какие шаги предпримут» или уже предприняли мои земляки. Может, действительно махнули на нас рукой, а может, ждут нас на земле с нетерпением. Как хотите, так и решайте. Не прощу только себе, если из-за меня и вы пострадаете. Но это совсем уже пессимизм и упадок духа. С таким настроением жить нельзя, сказал Левашов, который и вообще был спокойнее рассудительнее и рассудительнее прочих, А теперь, после того, как у него появилась Лариса, особенно. «Я так думаю, что Андрей изобрел очередной изящный ход и морально нас к нему готовит», — добавил он. «Переоцениваешь, брат, ничего я не придумывал». Без всякой задней мысли спросил, причем даже не в разрезе пришельцев, а вообще, что для нас Волгала и кто мы на Волгале. «Туристы» первопроходцы исследователи политмигранты или скажем латифундисты землевладельцы тоже вариант доложу вам «А, -а, а тебя на классовый анализ потянуло догадался шульгин полезное дело главное своевременное. совесть тебя мучить начала ходил ходил окидывая глазом необъятные просторы и задумался а не передать ли все это богатство в дар Отечеству? Новиков, начиная разговор, о таком его повороте даже не задумывался, однако изобразил неприкрытый интерес. «Лихо ты меня вычислил, а ведь и вправду, неужто нам одним, целой планетой владеть?» Он снова бросил короткий взгляд на Воронцова. Дмитрий, заметив его взгляд, Едва заметно наклонил голову, будто одобряя слова Новикова. «Если ты предлагаешь объявить официально о нашем открытии, резон в этом есть», — сказал Левашов. «Тут уж нам не смогут не поверить. Представляете, что будет?» «Что будет? Я тебе скажу, что!» С неожиданной угрозой в голосе вновь вмешался в Шульгин. «Поверить-то нам поверят, когда мы им покажем твою дырку в заборе». Это сравнение ему так понравилось, что он помолчал и повторил. «Дырка в заборе, а за ней прекрасный новый мир, целая нетронутая планета. Только кому она нужна? Если мы и России половину еще не освоили, а вторую уже загадили, что здесь будет? Вторая целина? Виноват третья, вторая уже есть. Или неуязвимый тыл на случай атомной войны?» А то можно каторгу открыть неограниченной вместимости. Ну-ну, Сашка, не заводись, остановил Шульгина Андрей. Хотя, пожалуй, в чем-то ты прав. И психологический аспект не стоит забывать. Созрели люди для всего этого. Как сия новость на них повлияет. А внешнеполитический резонанс? Конвенция какая-то существует насчет интернациональных прав на небесные тела. «Нет, тут думать и думать надо, и ни один день».